Глава 14. Услышав наш смех, на небо выползла луна и с удивлением на нас уставилась. Ночная прохлада принесла с собой комаров, ветерок с реки и прочие мелкие неприятности. Но мы не обращали внимания на такие мелочи. Выносливость человека на рыбалке прямо пропорциональна количеству выпитого. Водка кончилась, как и полагается, совершенно неожиданно. В ход пошел мой пятизвездочный армянский. Кузьмич уже не называл сей напиток кощунством и первым взялся его разливать, вспоминая очередную историю, в этот раз, как он видел настоящую русалку. Мы слушали его байки, хихикали и просто-напросто расслаблялись. То есть мне нужно было, чтобы все так и думали. Поглядывая на Гусева, я пытался понять, что это за человек. Вроде обычный, лысый, в возрасте и с брюшком, все как у людей. Но в голове сидели слова Светы. «Ищите обычного человека». «А вы, парни, где трудитесь?» — спросил Кузьмич, разливая остатки коньяка. «Что-то лица мне ваши больно знакомы». «Да в лес промхозе мы», — выдал сходу Вахромеев. «Я водителем, а Андрюха — сторожем». «Вообще-то, — насупился я, недовольный тем, что меня так понизили с легкой руки Вахромеева. Я там временно». «Сейчас на разряд с и с тропольщиком пойду». «Наверное, там вас и видел», — закивал Кузьмич. «Угу», — подтвердил Сергей, «городок у нас небольшой. Запросто могли пересекаться». «А вы? Ну, то есть где работаете?» — повернулся я к Гусеву, будто из ответного любопытства. «Уже нигде». Тот нахмурился и на секунду о чем-то задумался. «Пенсионер я, как и Кузьмич. Третий день уже. А до этого в роддоме работал». «Ого!» – подхватил разговор в нужном русле Вахромеев. «Так это моя жена у вас рожала? Год назад? Кесарева. Не вы случайно делали? Вахромеева ее фамилия?» «Да я разве упомню всех пациенток?» Гусев отмахнулся с некоторой горечью. «Кроме меня там еще двое кисарят: Резникова и Потапов». «Потапов, это который молодой?» «Да». Жена говорила, что мужчина солидный ее кисарил. «Стало быть, вы, скорее всего». Вахромеев незаметно мне подмигнул. В ответ я кивнул ему. «Может, и я», — прокрехтел Гусев. «Много через мои руки ребятишек на свет появилось. И все с какой-то грустью, что ли? С сожалением об утерянном?» «Смотрю, работу вы свою любили», — участливо проговорил я, но решили сразу на пенсию, как стукнуло. «Что ж так?» Они всегда наши желания совпадают с позицией руководства, молодой человек. Но давайте об этом не будем. Да вам пока и не понять, у вас свои заботы, у нашего поколения свои. И вообще, я хочу уехать из нашего захолустья. Москва мне понравилась. Был там не так давно. Он уставился на линию горизонта. Но нет, долго я тебе молчать не дам. Не для того все так хорошо одно к одному складывается. «Москва. А я в Москве ни разу не был. Мечтательно проговорил я. Только в кино видел. Мимино смотрели? Это где грузин и армянин в гостинице встретились». Кузьмич Хромеев закивали, хмыкая. Наверное, вспоминали приключения двух персонажей и сюрприз на съезде эндокринологов. «Был я в той самой гостинице», — с гордостью заявил Гусев. «Россия она называется. Огромная такая». Сама как небольшой провинциальный городок. Самая большая гостиница в мире. Я присвистнул, старательно изображая коренного провинциала. Это мне давалось нетрудно. Биография помогала. Ого, прямо как город. И магазины в ней есть. Есть, кивнул врач. И парикмахерские. Все там есть. Можно жить, не покидая территорию. Ну и дела. А когда вы там были? По теплу? В начале июня. На повышение квалификации ездил. Больше из хирурга выудить ничего не удалось. В наш разговор влез Кузьмич с очередным тостом за рыбалку прекрасных дам и мир во всем мире. Разошлись уже с рассветом. Гусев и Кузьмич заночевали в палатке, а нам пришлось разместиться в своих машинах. Мне-то в «Волге» еще ничего, а в «Копейке» не зажируешь. Хотя и Серега, если подумать, помельче меня будет. Недаром его Кузьмичий хирург за молодого приняли. Утро протиснулось сквозь стекла авто наглыми лучами солнца и трелями бессовестных птиц, что мешали спать. Я открыл глаз. Несмотря на ранний час, уже припекало. Приоткрыл окна и пошкрябал руки, искусанные комарами. В голове стоял гул, будто водокачка вдалеке работает. Во рту привкус кислого железа и хочется пить. Знатно вчера посидели. А главное, с пользой. Теперь я точно, буквально из первых уст, знал, что Гусев проживал в гостинице «Россия» в то же время, когда убили Дицони. Совпадение? Не верю я в такие совпадения. Хотя всякое бывает. Да и странно, как-то Гусев себя вчера вел. Будто о чем-то сожалел, что не будет больше возможности на столе людей резать. Теперь переключится на улицу? «Если он тот самый потрошитель, то вскоре убийства возобновятся. Теперь ему точно будет не хватать скальпеля». «Рота, подъем!» — я распахнул дверь копейки. Вахромеев, свернувшийся калачиком на заднем сиденье, что-то промычал и замотал головой, мол, отстань. «Вставай, Серега!» — я потянул его за ногу, раскручивая калачик. 6 утра уже! Утренний клев пропустим!» «Командир, дай поспать, только глаза сомкнул, а ты уже орешь. Сдался тебе этот клев!» «Не в рыбалке дело, Сережа!» Я сунул голову в машину и подцепил его прямо за коленку. «Со вчерашним клиентом надо продолжить разработку. Контакт налажен. Мы же не просто так вчера сидели. Он с пьяну выболтал, что в России останавливался. Может, совместными усилиями еще что-то выудим?» «Ладно, встаю». Вахромеев, не раскрывая глаз, вывалился из машины, держась за дверь, несколько раз зевнул, почесал разлохмаченные вихры на макушке и пробормотал. «Эх, жалко, что пива нет». «Какое пиво!» — я подтолкнул его по направлению к реке. «Рабочий день у нас». После водных процедур мы собрались проведать лагерь соседей. Я выкинул остатки кукурузы и взял с собой пустую консервную банку, собираясь попросить у них еще наживки. Будто мы только и делали, что рыбу ловили, и наша уже закончилась. Прошли через кусты по извилистой тропке. Роса холодила ноги. на лицо налипла мерзкая паутина. Вот и полянка. Мы встали, уставившись на место, где вчера был разбит лагерь, а теперь ползла утренняя дымка. «Не понял», — пробормотал Серега. «Командир, а куда мужики пропали?» Я огляделся. Ни машин, ни палатки. «Похоже, что домой уехали. Я задумчиво поскреб подбородок». «Вот только какой смысл пропускать утренний клев, если уж все равно остался и не проспал?» — недоумевал оперативник. «Может, хирург о чем-то догадался? Только и оставалось предположить мне». «Собирайся, поехали. Приставь за Гусевым кого-то из своих людей. Сам теперь за ним не следи. Он тебя запомнил». «Ага», — кивнул Вахромеев. В ленинской комнате зазвонил телефон. Я поднял трубку. «Слушаю, Петров». «Привет, Андрей Григорьевич», — в голосе Горохова сквозила радость. «Дело сдвинулось с мертвой точки. У вас есть подозреваемый?» Я даже губу прикусил от досады, что Горохов, сидя в Москве, быстрее меня вычислил убийцу. Если бы вздохнул следователь, и у меня отлегло. Но есть крайне любопытная информация. Мы почти закончили проверять списки постояльцев гостиницы «Россия» и обнаружили двоих, кто живет в Зеленоярске. «Вот как», — удивился я. «Сразу двоих?» «Ага. Дайте угадаю, фамилия одного из них?» Гусев. Верно, мыслишь, Андрей Григорьевич? А вот второго человека ни за что не угадаешь. Я его знаю? Да. Резникова? Что за Резникова? Спросил Горохов. Это которая вместо Гусева сейчас за отделением в роддоме? Я вам рассказывал. Громбаба. Нет, не она. Тогда... Я помолчал, раздумывая. Неужели Березов? Он самый твою мать вырвалась у меня извиняюсь никита егорович да что уж там я также сказал когда нашел его фамилию в списках брать его надо андрей мотив у него железный лицо не дочь его изнасиловал да вот только он об этом вроде и не знает и какой же тогда мотив убийства адвоката и еще четверых девушек может ты мог любящий отец догадаться что кто-то обидел дочь Но вот серия распадалась. Да кто же его поймет? Может, кукушка свистнула и всех подряд крошить начал. И справка, как это говорят, имеется. Может. Может, но мы же знаем, что Децо недалеко не первая жертва в списке убитых, которым животы вспороли. Странно как-то это все. Но с вами я согласен, надо его задерживать, а там видно будет. Я с напряжением наматывал на палец телефонный шнур. Ты вот что, распорядился Горохов, вдуй в местную прокуратуру, пусть следак вынесет постановление на обыск квартиры Березова и еще одно на его задержание. У кого там дело по убийствам девушек? У разных следователей. Хреново, задумался Горохов. Тогда местные могут на это не пойти и скажут, что оснований нет. Давай так сделаем. Я поручение выпишу на проведение обыска по делу убийства Децони и задержания Березова. Санкцию получу. И направлю тебе вместе с Погодиным. А ты уж там проследи, чтобы все нормально сделали. Сделаю, Никита Егорович. Гражданин Березов Александр Александрович больше для проформы спросил в когда дверь квартиры распахнулась, и на пороге выросла фигура бывшего военрука. Да. Глаза вояки сузились, он быстро просканировал взглядом присутствующих. Теперь он не был похож на алкаша. Я стоял чуть позади и наблюдал за реакцией Березова. Рядом со мной еще два крепких оперативника со стволами и следак из местной прокуратуры. Внизу послись двое участковых и Погодин, на всякий непредвиденный случай. Всех их я проинструктировал о потенциальной опасности субъекта, которого пришли брать. Народу собрал побольше. Регалии подозреваемого слишком уж опасно звучали. Каратист, вояка Гру, к тому же обозленный горем отец, который лишился дочери. Если это действительно он убил Дицони из мести, то сейчас терять ему нечего. «У нас постановление на проведение обыска в вашей квартире», — ледяным служебным голосом проговорил Вахромеев. «Сейчас пригласим двоих понятых из числа соседей и начнем». «А в чем дело?» Березов поиграл желваками, впившись взглядом в меня. Он только что заметил мое присутствие. «Вы подозреваетесь в убийстве гражданина Дицони. Вот, можете ознакомиться». Вахромеев с оперативниками оттеснили Александра вглубь квартиры. Я вошел последним и прикрыл за собой дверь. Встал в коридоре и смотрел во все глаза, будто приготовился к бою. В обыске участвовать я не буду, уж лучше пригляжу за обстановкой. Интуиция подсказывала, что могут быть эксцессы. Хоть прямых улик у нас против Березова и нет, есть наполовину надуманный мотив и предположения. сейчас все зависит от поведения подозреваемого. Если ему есть что скрывать, то он проявит себя во время обыска. А если нет и мы ничего не найдем, то, возможно, придется его отпустить. Но отнюдь неравнодушное выражение лица Березова свидетельствовало о том, что мы на верном пути. Кого же нам нужно было искать? Обычного человека или все же того, на кого можно подумать? В квартиру постучали. Я вот перзамок, который уже успел закрыть на всякий случай. Андрей Григорьевич, я понятых привел. Молодой участковый подтолкнул впереди себя пожилую пару. Те, стеная и охая вошли внутрь. Как же так, Саша? Сердобольная женщина в махровом халате и с узлом седых волос на голове Обратилась к Березову. «Ты что такого натворил? Мы же тебя с детства знаем. И Олесю, царствие ей небесное, что случилось? Почему у тебя милиция?» «Эх, Сашка», — покачал головой ее супруг-пенсионер. «Говорил я тебе, карате твое до добра не доведет. Уже ведь сидел за него месяц целый. Опять за свое взялся». «Тетя Маша, дядя Петя...» Березов натянул холодную улыбку на посеревшее от чего-то лицо. Уверен, что это какая-то ошибка. «Так ведь, Андрей?» Он повернулся ко мне и впился в меня взглядом. Я ощутил холодок на спине. Это был взгляд охотника, а не жертвы. Даже сейчас, когда хищника загнали в угол, он не испытывает страха. Голос его ровный и слишком спокойный. Либо он действительно ни в чем не виноват, либо ведь когда мы с ним тут выпивали, мне показалось, что я его понял. Матерый волчара. Но ничего и не с таким дела приходилось иметь. Всякое было. Если это ошибка, — улыбнулся я Березову, — то ничего страшного не произойдет. Мы извинимся и уйдем. А сейчас давайте приступать. «Товарищи понятые!» — подал голос прокурорский следак. «Пройдемте, пожалуйста, сюда». «Начнем с этой комнаты». Я остался стоять в коридоре, когда процессия скрылась в зале. Защелкнул замок на двери и загородил его спиной. Хрен кто через меня пройдет. Из комнаты слышались звуки хлопающих дверц шкафов, что-то рассыпалось, что-то шуршало. Минут через пять послышался громкий голос Березова. «Гражданин, начальник, это личное. Можно не читать мои письма?» «Письма? Это когда конверты Марка!» — возразил ему голос Вахромеева. «А тут записка какая-то». «Так, посмотрим». «Отдай, сука!» — прошипел Березов. «Не понял?» — повысил голос Вахромеев. «Оскорбление при исполнении. Ну-ка, ребята, наденьте на него наручники!» — послышалась возня. Что-то бухнулось опал пол, старушка. Я не мог больше прислушиваться и бросился на помощь. Влетел в комнату и увидел лежащих на полу двоих оперативников. Те, оказались были без сознания. Следак куда-то испарился, а Вахромеев отскочил к стене и, выхватив пистолет, заорал. «На пол, падла, мордой в пол!» Я выхватил свой пистолет, но не успел его навести, как Березов, прячась за телами перепуганных понятых, Скакнул к окну и, не останавливаясь, выскочил в распахнутую створку. «Твою мать! Второй этаж! Рисковый, сука! Но там ведь внизу наши Я подскочил к окну и перевалился через подоконник. Увидел, как перекатом по газону вояка погасил инерцию тела и уже вскочил на ноги. Я прицелился в ноги, но тот этого ожидал и в два прыжка очутился за раскидистой березой. Она начисто перекрывала обзор. «Черты, близко детская площадка с ребятишками, что мирно возятся в песочнице. Стрелять нельзя». «Погодин!» – заорал я. «Держи, гада!» Я видел, как за воякой рванули двое участковых и Федя. Погодин выхватил на ходу пистолет, но стрелять не решился. Ведь Березов протиснулся между мамашей с коляской и девочкой с собакой. «Вот гад. Специально близко к гражданским держится». Я глянул вниз. Хотел сигануть следом, но оценив обстановку, решил не рисковать. Все-таки высоковато, ногу свернуть как нефиг делать. Нельзя мне сейчас на больничный никак. «За мной!» — крикнул я в его, и пулей, выскочил в прихожую. «Дьявол! Замок-то я запер!» Потерял еще несколько секунд, распахнул двери, перескакивая, сразу через три 4 ступеньки понесся вниз. Вылетел из подъезда, чуть не зашибив бедолагу в костюме интеллигента. На улице никого, ни Погодина, ни Березова, ни подозреваемого. Лишь пузатый милиционер сидел на земле под березой и с недоуменным видом потирал ушибленную голову. Это был водитель милицейского УАЗа. Автомобиля тоже сейчас не наблюдалось. «Где они?» — сходу рявкнул я. «Этот бандит...» — пузач с трудом поднялся. «Забрал мою машину. Я даже не ожидал, Андрей Григорьевич. Он ворвался в кабину, оглушил и выдернул меня оттуда. Такая силища! Я ничего не успел!» А укатил в ту сторону. Остальные рванули за ним на служебном москвиче. Ваши товарищи участковые. Информация исчерпывающая. Мысли пронеслись в голове со скоростью звука. Я успел перебрать все возможные варианты. Твою мать! Надо было сразу на березового браслета надеть, но мой план был в другом. Стреноженный он не проявил бы себя. Я хотел увидеть его реакцию, чтобы убедиться. Увидел бляха. Реакция оказалась слишком бурной. «Серега!» Я повернулся к подбежавшему ко мне в Охромееву. Он не умел скакать сразу через три ступеньки и чуть припозднился. «По коням нельзя упустить, гада!» Мы кинулись к моей «Волге». Запрыгнули внутрь, я за руль. Зарычал двигатель, и машина, прыгнув с места, рванула в том направлении, куда показал пришибленный водитель.